Глава третья. Законы города. Среди величайших изобретений, изменивших историю мира, видное, если не главное место, занимают те усовершенствования в области транспорта, которые начались железными дорогами и через столетия слишком окончились мотором большой скорости и патентованной новейшей мостовой. Это изменение способов передвижения вместе с ростом акционерных компаний ограниченной ответственности и вместе с заменой сельских рабочих новыми усовершенствованными машинами и искусными механиками привели человечество к тому, что оно сосредоточилось в небывало разросшихся городах, а также произвели революцию во всей человеческой жизни. Неизбежность такого результата теперь была до того очевидной, что можно было только удивляться, как это никто не предвидел всего этого заранее. И вот все таки никто не настаивал, что были своевременно приняты какие-нибудь меры для предотвращения несчастий, связанных с такой революцией. Сама идея о том, что моральные запреты и разрешения, уступки и преимущества, понятие красоты и удобства ответственности и приличия, словом все то, что давало богатство и счастье прежним земледельческим государствам, окажется совсем непригодным в стремительном потоке новейших возможностей и новейших стимулов. Такая идея была совершенно чужда сознанию людей XIX века. То, что гражданин в обыденной жизни порядочный и честный, может в качестве акционера проявить убийственную жадность, что коммерческие приемы и методы, допустимые в старинном поместье, разрастутся до пределов смертоносных и губительных, что прежняя филантропия сделается новейшим пауперизмом, что прежняя служба обратится в форменную патогонную систему, и то, что вообще пересмотр и расширение прав и обязанностей человека настоятельно необходимы, все эти вещи были совершенно недоступны сознанию людей XIX века сознанию, которое росло под влиянием устарелой системы воспитания, и во всех своих умственных навыках постоянно обращалась назад, и хваталась за букву закона. Было известно, что скопление людей в городах порождает неслыханную опасность заразы, и поэтому энергично стремились к оздоровлению города. Но то, что зараза, лихоимство и азарта, жестокости и роскоши привьется в человечестве и вызовет ужасные последствия, Этого не могли уразуметь умы XIX века. И вот таким образом рост городов, кишащих человеческим несчастьем, рост, который знаменует собой начало 21 века, вылился в неорганический процесс, совершенно неуправляемой творческой волей человека. Новое общество делилось на три основных класса: На самой вершине стоял спящий собственник, случайно, помимо своей воли ставший владельцем полумира, всесильный и безвольный, последнее воплощение Гамлета на земле. Внизу копошилась огромная масса рабочих подвластной гигантским компаниям, объединившим производство. Промежуточное место занимал средний класс, численность которого медленно убывала. Тут были чиновники всякого рода: надсмотрщики, заведующие, врачи, ученые, адвокаты, артисты, также мелкие акционеры и рантье. Они жили с комфортом, но обеспеченного положения не имели и зависели от немногих промышленных магнатов. К этому среднему классу принадлежали также Дентон и Элизабет. После неудачной попытки жить в полях, они снова вернулись в Лондон. У Дентона не было средств И потому Элизабет сделала заем в расчете на бумаги, которые хранились у Мариса в ожидании ее совершеннолетия. Ей пришлось заплатить высокие проценты, и поручительство в уплате было не очень надежное. К тому же, арифметика влюбленных отличается неясностью и оптимизмом. Для них настали светлые безоблачные дни. Они решили отказаться от поездки в дальний город Веселье и не тратить время в воздушных путешествиях из одной части света в другую. Несмотря на все разочарования, они еще были верны своим старомодным вкусам. И поэтому они наняли квартиру и стали украшать ее мебелью старинных эпох. На 42-м этаже седьмой улицы отыскали лавку, где можно было покупать настоящие печатные книги XIX века им доставляло удовольствие заменять новейший фонограф старинным чтением когда с течением времени на свет появилась маленькая девочка Элизабет вопреки обычаю не отослала ее в ясли но оставила при себе конечно из-за этой прихоти их квартирная плата была повышена но на это не стоило обращать никакого внимания только пришлось сделать новый заем, побольше прежнего В своё время Элизабет достигла совершеннолетия, и Дентон имелся ее отцом деловой разговор не очень приятного свойства. Затем последовал другой разговор с ростовщиком, еще более неприятный. Дентон вышел оттуда бледный и отправился домой. Тут Элизабет с увлечением стала ему описывать, как их удивительная малютка научилась складывать губки и выговаривать гу. Но он не слушал. В самом разгаре рассказа он прервал Элизабет восклицанием: Как ты думаешь, сколько у нас осталось денег за всеми расчётами? Элизабет сразу замолкла и перестала восхищаться гениальностью Гу, аккомпанировавшей рассказу Элизабет своими криками. Ты говоришь? Да, я говорю. Мы были глупы. Эти проценты за долг и ещё Бог знает что. И к тому же бумаги упали. Отец не следил, сказал, что после нашего поступка это не его дело. Он видишь ли ещё сам собирается жениться. А у нас всего, навсего, осталось тысяча. «Одна тысяча?» «Да, одна тысяча Да, одна тысяча Элизабет опустилась на стул. Она побледнела, взглянула на Дентона, потом обвела глазами милую старомодную комнату с мебелью XIX века и настоящими аллеографиями и поглядела на маленькую беспомощную фигурку, лежавшую на руках. Дентон поймал этот взгляд и понурил голову. Но тотчас же резко повернулся и забегал по комнате. Мне надо искать работу, заговорил он быстро. Я подлый бездельник. Мне надо было раньше подумать об этом. Я жил как дурак, боялся оставить тебя одну. Он оборвал свою речь, подошёл к жене и поцеловал её, потом поцеловал личико своей маленькой девочки, прильнувшей к груди Элизабет. Не бойся, дорогая, сказал он уже успокоительно. Теперь ты не будешь скучать. Малютка Динкс уже начинает понемногу говорить с тобой. Ой, я стану искать работы. Найду, наверное. Только в первую минуту я оробел, а теперь я вижу, всё уладится. Я уверен. Вот я только отдохну, и тот час же отправлюсь. Это всегда только сначала тяжело. Конечно, эту квартиру жалко оставить, сказала Элизабет. Но всё-таки, зачем же оставлять? Поверь мне, и так обойдётся. Дорого. Но Дентон не дал ей говорить дальше об этом он стал распространяться о своей будущей работе он не делал никаких определённых указаний но тем твёрже была его уверенность что-нибудь да найдётся что-нибудь такое что даст им возможность жить по-прежнему жизнью людей достаточного класса другой жизни до сих пор они не знали в лондоне проживают 33 миллиона сказал дентон среди этих миллионов должны же быть такие которым я понадоблюсь должны быть Беда в другом. Видишь ли этот Биндон, тот маленький смуглый старик, за которого твой отец хотел тебя выдать? Биндон человек с влиянием. Я не могу поступить на своё прежнее место. Биндон стал директором служащих нашей летательной станции. Я этого не знала, сказала Элизабет. Он получил назначение с месяц назад. Не случай из этого думать пришлось бы недолго. Меня все любили на станции. Но это ничего не значит. Есть много других занятий, целые десятки. Не беспокойся, моя дорогая. Вот я немного отдохну, потом мы пообедаем, и я полечу на поиски. У меня уйма знакомых. Отдохнули, отправились в обеденную залу, и после обеда прямо оттуда Денттон пошел искать себе место. Но очень скоро он убедился, что несмотря на весь новейший прогресс, есть вещь, которая попадается на свете по-прежнему редко. А именно Легкое, удобное, почетное и выгодное место, которое давало бы досуг для семейной жизни, не требовало бы особенных знаний, не было бы связано с усиленной работой или риском и вообще не было бы связано ни с какими жертвами. Он составлял разнообразные проекты, и, странствуя по городу из конца в конец, тратил свое время на розыске влиятельных друзей. Блиятельные друзья принимали его приветливы и не скупились на обещания, но когда речь доходила до деловых подробностей, тон то их изменялся и становился уклончивым. Он прощался с ними холодно и потом на ходу размышлял об их отношении к нему, кипятился и забегал в телефонную будку, чтобы тратить и время и деньги на ссору, очень энергичную, но совершенно бесполезную. А время все уходило. Денттон до такой степени упал духом, что ему стоило усилий выказывать перед Элизабет прежнюю бодрость и веру. Впрочем, Элизабет ясно читала в его озабоченной душе. У всех любящих женщин есть эта способность. В одно утро Дентону пришлось наконец заговорить. Но после длинного и запутанного предисловия Элизабет сама пришла к нему на помощь. Дентон опасался, что она расплачется. Дело шло о продаже их обстановки. Всех этих С такой любовью собранных сокровищ старинной эпохи: шитых ковриков, занавесей, лакированной мебели, гравюр и акварелей в позолоченных рамках, цветов в горшках, птичьих чучел и разных других редкостей. Но Элизабет первая произнесла решительное слово. Она весело глядела, как будто распродажи и предстоящий переезд на другую квартиру, этажей на десять ниже, только забавляют её. Пока с нами малютка Всё это пустое, повторяла она. Маленький опыт и только. Дентон поцеловал её и похвалил её мужество, но не решился напомнить, что их квартирная плата на новом месте будет значительно выше из-за того весёлого крика, которым малютка Динкс встречала вечный уличный гамм. Дентон рассчитывал избавить Элизабет от зрелища этой печальной продажи, но в последнюю минуту вышло так, что Элизабет осталась торговаться со скупщиками, а Дентон ушёл из дома и долго блуждал по улицам, расстроенный, и бледный и со страхом думал о будущем. Из своих богато меблированных бело-розовых апартаментов они перебрались в дешёвый отель. Первую неделю Дентон проявлял огромную энергию, но следующую угрюмо просидел дома никуда не выходя. Всё это время Элизабет сияла как солнце, но под конец горе Дентона нашло выход в слезах. После этого он снова отправился на поиски и к собственному удивлению, нашёл наконец работу. Его притязания успели уже уменьшиться, и он соглашался на любую должность, только бы не сделаться рабочим компанией. В первые дни он рассчитывал занять хорошее место на службе воздушных двигателей или по водоснабжению, или при городских путях. Он пробовал также пристроиться в конторах извещений, которые заменяли газеты, пытался вступить компаньоном в промышленное предприятие, но все это оказалось из области мечтаний. Потом попробовал играть на бирже, и 300 золотых львов из последней тысячи ушли по этой дороге. Теперь он был рад и тому, что его наружность и манеры доставили ему наконец место приказчика в большом синдикате шляп Сусанны. Сюда Дентона взяли пока на пробу, на месяц. Синдикат Сусанны торговал дамскими чепчиками, цветами, перьями, но больше всего шляпами. Хотя городские улицы были прикрыты кровлей, дамы всё-таки ещё носили в театрах и церквях пышные, богато разукрашенные шляпы. Было бы поучительно показать бывшему лавочнику с Риджент-стрит XIX века этот современный магазин. 18-я улица ещё иногда, называлась по старой памяти, называлась Риджент-стрит, но теперь она была заполнена бегущими платформами и имела около 800 футов ширины. Средняя часть улицы была неподвижна, и оттуда спускались широкие лестницы на подземные пути к домам направо и налево. Сверху по обе стороны Как подвижные террасы, друг над другом бежали платформы различной скорости. Каждая дальнейшая ступень двигалась быстрее предыдущей на 5 миль в час, так что можно было легко переходить с платформы на платформу и добравшись до самой быстроходной вместе с ней переправиться на другой конец города. Магазин шляп Сусанны Широким фасадом выходил на верхнюю улицу справа и слева. С обеих сторон виднелись вверху ярус над ярусом ряды широких экранов из белого стекла. На экранах непрерывно сменяясь, выплывали ярко освещённые и увеличенные изображения известных красавиц, увенчанных новыми шляпами. На средней неподвижной полосе всегда собиралась толпа любоиски кинематографом, где демонстрировались последние модные новинки. Вся наружная часть здания представляла собою постоянно меняющуюся хроматическую гамму красок. По обоим фасадам во всю ширину на 400 футов и вверху над экранами поперек всей улицы вспыхивала, и мигала и сверкала сотнями разных цветов и шрифтов та же неизменная надпись: "Susan's Hat Shop". «Сусанна шляпы. Целая батарея огромных фонографов заглушала уличный шум и выпаливала шляпы прямо в уши прохожим. Подальше другая батарея приглашала столь же оглушительно: "Зайдите к Сусанне", а третья задавала вопрос: "Почему же вы не покупаете барышне шляпу?" Для тех, кто страдал глухотой, а в Лондоне того времени было немало таких. Надписи всякого рода отбрасывались с кровли прямо на платформы пути. Каждую минуту являлся огненный палец и писал на чьей-нибудь руке или лысине, или на дамском плече все тот же заветный лозунг: шляпы дешевые шляпы. Из-под самых ног вырывался сноп пламени и развертывался в такую же надпись. И всё-таки уличная жизнь протекала с таким напряжением, а зрение и слух до такой степени привыкли пропускать мимо все ненужное, что многие тысячи жителей каждый день проходили по этому месту и даже не знали название Шляпа Сусанны. Для входа в магазин нужно было спуститься от средних платформ по лестнице вниз и пройти по пассажу. Там прогуливались красивые девушки, которые за умеренную плату соглашались служить живой выставкой для новых шляп. В передней зале у входа грациозно вращались на пьедесталах восковые бюсты женщин, увенчанных шляпами. За кассами тянулись длинные ряды отделений. В каждом отделении были зеркала, кинематограф, мягкие кресла и изысканные лакомства. Все это находилось в заведовании приказчика, который имел под рукой несколько модных образцов и был связан телефоном и передаточной проволокой с центральным депо магазина. Дентон занял место приказчика в одном из таких отделений. Обязанности его состояли в том, чтобы встречать каждую покупательницу, быть с ней возможно любезнее, угощать ее сластями, разговаривать с ней на какую угодно тему, но при этом стараться незаметно перевести разговор на шляпы. Дентон должен был также предлагать для примерки различные образцы и при этом выказывать свой восторг, но так чтобы не было заметно лести, так чтобы восхищение выражалось больше в жестах и взглядах, чем в словах. В отделении был набор подвижных зеркал. Эти зеркала были устроены так, что путем легких изменений поверхности и окраски можно было в самом выгодном свете показать женщину любого типа и сложения. Многое зависело от того, как пользоваться этими зеркалами. Дентон принялся за эти странные маневры с таким жаром, который с полгода тому назад удивил бы его самого, но все это рвение было напрасно. Старшая приказчица, которая приняла Дентона на службу и сперва даже выказывала ему много мелких знаков приязни, внезапно изменила свое обращение с ним. Без всякого повода заявила, что он не годится, и отказала ему от места недель через шесть со дня поступления. Таким образом Дентону пришлось возобновить свои поиски. На этот раз они длились недолго. Деньги уже приходили к концу. Чтобы протянуть их немного подольше, решились наконец расстаться с удивительной малюткой Динкс и поместить ее в детские ясли, как делали все другие. Промышленная эмансипация женщин вместе с уничтожением так называемого домашнего очага сделала ясли необходимостью для всех, кроме людей очень богатых или очень старомотных. В этих учреждениях дети находили уход и воспитание, которые были совершенно не каждой отдельной семье. Были ясли разного типа и класса, от самых роскошных до яслей рабочей компании, где дети получали бесплатный приют, но за это в будущем обязаны были работать у компании. Однако Дентон и Элизабет, как люди старомодные, полные странных идей XIX века, От всей души ненавидели эти удобные учреждения и лишь скрепя сердце понесли туда свою маленькую дочь. Их встретила женщина почтенного вида в форменной одежде. Она давала им короткие и быстрые ответы, пока Элизабет не расплакалась, передавая ей своего ребёнка. При виде этих слёз, не совсем обыкновенных в эту эпоху, женщина смягчилась, заговорила ласково, и этим на всю жизнь завоевала симпатией Элизабет. Их привели в обширную залу, где около десятка нянь наблюдали за целым выводком маленьких двухлетних девочек, забавлявшихся на полу разнообразными игрушками. Это была зала двухлеток. Две няни подошли и приняли малютку. Элиза бытревнивыми глазами следила за каждым их движением. Конечно, они обращались с ребёнком ласково, это было видно, но всё-таки. Скоро настала пора уходить. Малютка Дингс уже сидела в уголку. Руки у неё полны были игрушек, да и сама она наполовину была завалена этими свалившимися с неба сокровищами. Она так увлеклась, что даже не обратила внимания, когда её родители собрались уходить. Их попросили уйти, не прощаясь, чтобы не растревожить девочку. В дверях Элизабет оглянулась ещё раз, и вдруг неожиданно увидела: малютка бросила свои богатства и встала с огорчённым личиком. Губы Элизабет дрогнули. Но надзирательница потянула её из комнаты и закрыла дверь. Но, дорогая, ведь вы можете притихнуть завтра, сказала женщина с неожиданным проблеском нежности в спокойных глазах. Элизабет смотрела на неё остановившимся, пустым взглядом. Приходите скорее, сказала надзирательница, и через секунду Элизабет уже плакала на её широкой и ласковой груди. Так надзирательница покорила и сердце Дентона. Через три недели молодые супруги остались без гроша. Теперь им оставался только один путь надо было идти в рабочую контору. Им нечем было заплатить в отеле за последнюю неделю. Администрация тотчас же задержала их скудное имущество и без дальнейших церемоний указала им на дверь. Элизабет молча прошла по коридору и стала подниматься по лестнице на подвижные пути. Денттон отстал. Он сердито и без всякой пользы спорил с швейцаром отеля. Красный и злой, вскоре догнал он Элизабет. Догнавши, пошёл медленнее, рядом, молча. Поднимались они на среднюю платформу. Тут нашли два свободных стула, сели. Нам ещё не надо идти туда, спросила Элизабет. Нет, сказал Денттон. Пока мы не голодны, Они замолчали. Элизабет посмотрела кругом. С правой стороны платформы бежали к востоку, с левой стороны к западу. Кругом кишел народ, и над головою на туго натянутом канате кривлялась вереница странных фигур. Они были одеты клоунами, у каждого на груди и на спине была огромная буква, из этих букв составлялась надпись. Слабительные пилюли Перкинджи. Чехлая женщина в ужасном неуклюжем платье из синей холстины указала маленькой девчонке на одну из этих живых бегающих букв. Видишь? Это твой отец. Который? спросила девчонка. Вон тот с красным носом, сказала женщина. Девчонка заплакала, и Элизабет тоже захотелось заплакать. Ну-ну, сказала женщина. Видишь, как он ногами выкидывает? Гляди-ка, а? С правой стороны на стене выскакивал огромный диск яркого бросающегося в глаза цвета, и поминутно выступали и пропадали огненные буквы. Не кружится ли у вас голова? Потом после паузы: Примите пилюлю Перкинджи. Раздался оглушительный рев. Это была машина для объявлений. Если вы любите модную литературу, переведите телефон на Брегглса. Брегглс. Великий писатель, великий мыслитель нового времени набьет вас мудростью до самой макушки. Вылитый Сократ, кроме затылка. Затылок у него такой же, как у Шекспира. У него шесть пальцев на правой ноге. Он одевается в красное платье и никогда не чистит зубов. Послушайте его. Выбирая моменты, когда этот трёв затихал, Дентон говорил Элизабет: "Тебе не следовало выходить за меня. Я растратил твои деньги" разорил тебя, привёл тебя к гибели. Я подлый человек. О, этот проклятый мир. Элизабет хотела возразить, но несколько мгновений не могла произнести ни слова, только схватила его за руку. Неправда, сказала она наконец. И вдруг встала, как будто вспомнив что-то. Пойдём, сказала она. Дентон тоже встал. Ещё не время идти, возразил он. Не туда, сказала Элизабет. Сходим сначала на станцию, где мы встречались. Помнишь, на той скамье? Денттон посмотрел нерешительно и сказал: "Ты можешь теперь идти туда? Мне это нужно", ответила Элизабет. Денттон постоял с минуту, потом покорно пошёл вслед за ней. Они провели свой последний свободный день там, на платформе под открытым небом, на той же знакомой скамье, где они встречались пять лет назад. Элизабет повторяла Дентону, что она не раскаивается, что даже теперь на краю унижения и бедности она счастлива прошлым. День выдался солнечный, на платформе было тепло и сухо, в ясном небе мелькали, поблёскивая, аэропланы. Солнце садилось, надо было идти. Они встали, пожали друг другу руки, как будто попрощались и вернулись на городские пути. Шли рядом усталые голодные, обтрёпанные Перебираясь с платформы на платформу, они добрались до места и увидели вывеску светло-синего цвета. Это была контора рабочей компании. Несколько мгновений они постояли на средней платформе, затем спустились и вошли в контору. Рабочая компания вначале была благотворительным учреждением. Она имела целью доставить пищу, кров и работу всем нуждающимся. И кроме того, ставила своей задачей дать пищу, приют и медицинскую помощь всем больным, которые к ней обращались. Вместо платы больные давали расписки с переводом всех издержек на рабочие часы. Эти расписки они должны были погасить по выздоровлении трудом. Они скрепляли свои расписки отпечатком большого пальца, потом отпечатки фотографировались и заносились в строго установленном порядке в рабочие регистры, и таким образом каждый клиент из общего числа в 200 или 300 миллионов мог быть опознан после короткого розыска. Дневной труд исчислялся в два промежутка. Применительно к работе генератора, дающего электрическую силу или к ее эквиваленту, Исполнение этой работы было обеспечено принудительным законом. На практике рабочая компания нашла необходимым прибавить к ежедневной рабочей плате несколько пенсов в виде премии за успешную работу. Эта замечательная организация стала снабжать дешевым и послушным трудом низшего качества промышленные предприятия всего земного шара. Почти третья часть населения земного шара от колыбели до самой могилы числилась в составе должников и рабов компании. Дентон и Элизабет сидели в обширной приёмной, дожидаясь очереди. Большая часть ожидавших уныло молчала, но было несколько мужчин и женщин, молодых и пёстро одетых, которые шумели за всех. Это были уроджённые клиенты рабочей компании от самого рождения, от койки родильного дома до койки госпиталя. Они возвращались с праздника, устроенного на скопленные пенсы прибавочной платы. Они имели гордый вид и без умолку болтали на простонародном диалекте предков. Глаза Элизабет обратились от них к более скромным фигурам. Одна в особенности невольно вызывала жалость. Это была женщина лет сорока. Ее крашеные волосы успели полинять, и грязные слезы катились По размалеванным щекам. Её костлявые плечи и голодные глаза и жалкая роскошь крикливого наряда не нуждались в объяснениях. Рядом с нею сидел седой старик в одежде епископа одной из англиканских сект. Ведь теперь религия сделалась так же коммерческим делом, и как во всяком другом предприятии, здесь тоже бывали свои неудачи. Дальше хмурил брови юноша лет двадцати с изношенным лицом и вызывающим видом. Наконец очередь дошла до Элизабет, Потом до Дентона. В записи вела регистраторша. Рабочая компания предпочитала женщин на этих местах. У регистраторши было энергичное лицо, презрительный взгляд и очень неприятный голос. Она выдала Элизабет и Дентону по несколько разных билетиков. На одном, между прочим, значилось, что они сохраняют право не стричься под гребенку. После того им дали приложить к регистру большие пальцы сообщили номер, соответствующий их отпечатку, и предложили переменить их изношенное платье городского покроя на синюю форму компании. Переодевшись, они отправились в обширную столовую получить свой первый казённый обед. После обеда им следовало возвратиться в контору за получением указаний относительно работы. Когда они переоделись, у Элизабет, казалось, просто не было силы поднять лицо, но Дентон посмотрел на неё И судя ли, увидел, что даже в этой грубой одежде она осталась всё так же прекрасна. Потом на сцену явились похлёбка и хлеб. Подъехав по узеньким рельсам к самому их месту за обеденным столом, и Идентон уже больше не смотрел никуда, и он и Элизабет не обедали уже четвёртые сутки. После обеда немного отдохнули. Говорить было не о чем, молчали. Скоро они поднялись и вернулись в контору узнать о своей дальнейшей судьбе. Регистраторша заглянула в список. «Комната ваша не здесь. Это в квартале Гайбери. 2017 номер, 97 улица. Лучше запишите на ваших билетах. Вы женщина 000. Седьмой разряд. 64BCD гамма 41. Ступайте на фабрику металлических панелей и сделайте пробу. 4 пенса в день, если сумеете. А вы, мужчина 071, четвёртый разряд, 709 GFBP ID95. Вы отправляетесь в фотографическую компанию на 81-й улице. Там вам покажут 3 пенсов в день. Вот ваши билеты. Следующий. Что не запомнили? О, господи. Значит, придётся повторить. Зачем же вы не слушали, ведь уши есть? Думают, что всё это так себе. Им пришлось пройти вместе часть пути. Теперь они уже стряхнули своё молчание, и им казалось, что надев синюю холстину, они уже как будто перешли через самое худшее. Дентон даже стал проявлять интерес к своей будущей работе. Какая бы она ни была, сказал он. Всё-таки хуже не будет, чем в шляпном магазине. И за вычетом платы за нашу динкс у нас с тобой останется один пенс в день. Потом быть может, подучимся, станем зарабатывать больше. Элизабет была не так разговорчива. «Отчего эта работа кажется такой невыносимой, сказала она. "Да", сказал медленно Дентон. Я думаю, от того, что эта работа невольная, под чужим присмотром. Будем надеяться, что у нас надсмотрщики будут не злые. Элизабет не отвечала. Она была занята собственными мыслями. Конечно, сказала она. Всю свою жизнь мы пользовались чужим трудом. Теперь пришла наша очередь. Она остановилась перед неожиданным и малопонятным выводом. Мы ведь платили, сказал Дентон. Такой порядок вещей казался ему весьма естественным. Мы ничего не делали и всё же платили. Этого я не понимаю. Быть может, теперь мы расплачиваемся, сказала Элизабет. Она ещё держалась старинной примитивной философии. После этого они расстались, и каждый пошёл на указанное место. Дентону поручили присматривать за огромным гидравлическим прессом, который работал так, как будто был одарён собственным разумом. Пресс приводился в действие притоком морской воды, которая в конце концов изливалась в подземные каналы и уходила в поля. В эти дни давно уже прекратилась безумная трата пресной воды на очистку городских отбросов. Морская вода протекала в город с востока по огромному каналу, потом поднималась с действием чудовищных насосов на высоту 400 футов над уровнем моря и накачивалась в особые резервуары. Оттуда распределялась во все стороны по миллионам труб, подобных артериям. Вода стекала вниз, двигала машины, полоскала, очищала, потом спускалась по бесчисленным отводам, попадала в магистраль, в клоака Максима и наконец уносила городское удобрение на земледельческую площадь, окружавшую Лондон. Работа прессы имела какое-то отношение к механической фотографии, но подробности не касались Дентона. Одним из условий работы было рубиновое освещение, и потому комната имела только один круглый цветной фонарь, который разливал кругом алые зловещие лучи. В самом тёмном углу помещался пресс, при котором Дентон состоял только с слугою. Пресс был огромный, тускло блестящий, с большим колпаком, который несколько напоминал склонённую голову. В этом унылом свете, который был необходим для его непонятной работы, Пресс расселся широко и важно, словно металлический Будда, и порою Дентону казалось, что это загадочный идол, которому люди в странном безумии принесли в жертву его, Дентона, жизнь. Работа самого Дентона была очень однообразна. Обычно пресс работал без заминки, с легким постукиванием. Но как только изменялось количество или качество тестообразной смеси, которая постоянно притекала по питательному каналу и сплющивалась в тонкие пластинки, пресс извещал об этом Дентона изменением ритма, и нужно было тотчас же переставить рычаги. Малейшее замедление причиняло напрасную порчу смеси и кончалось для Дентона вычетом пенса или двух из его ничтожной платы. Если приток смеси прекращался во время приготовления этой смеси, кое-что приходилось делать вручную, и эта работа нередко прерывалась какими-то судорожными припадками у мастеров, следовало тотчас же остановить пресс. Было много других предписаний такого же рода, и соблюдение их требовало напряжённого внимания, особенно тягостного при полном отсутствии интереса. В этом пассивном напряжении Денттон проводил отныне третью часть своей жизни. Его рабочие часы протекали в одиночестве, если не считать коротких посещений надсмотрщика, человека добродушного, но с удивительным даром самой изысканной брани. Работа Элизабет была сложнее. В то время у очень богатых людей была мода покрывать стены в комнатах металлическими панелями с красивыми узорами, правильно повторяющимися, как на обоях. Однако по вкусу эпохи требовалось, чтобы эти узоры выделывались не механическим, а ручным способом, чтобы не было однообразия. Лучше всего такие узоры выходили у женщин, а особенно ценились женщины с природным вкусом и некоторым образованием. Работать приходилось довольно медленно при помощи молоточка и маленьких штампов. Элизабет должна была исполнить обязательный урок в столько-то квадратных дюймов. За каждый дюйм сверхурочной работы она получала небольшую прибавочную плату. Работа производилась в обширной мастерской под надзором надсмотрщицы. Компания остерегалась назначать мужчин к надзору за женским трудом. Мужчины были не только менее требовательны, но кроме того, неизбежно склонялись к попустительству в пользу фавориток. Надсмотрщица была довольно пожилая женщина, незлая и молчаливая, со следами былой красоты на смуглом лице. Вся мастерская, конечно, ненавидела ее, и товарки Элизабет по общей работе тотчас же сообщили ей ходячую сплетню об интимных отношениях надсмотрщицы к одному из директоров, через которого она будто бы получила свое место. Из всех работниц мастерской только две или три родились в синей холстине. Это были девицы с плоским лицом, унылого вида. Другие напротив, соответственно мерилу XIX века, могли бы называться благородными, но обедневшими дамами. Впрочем, идеал благородной дамы весьма изменился. Все бесцветные и пассивные добродетели, тихий голос и сдержанные жесты старомодных дам исчезли без следа. Подруги Элизабет Самими своими волосами, обесцвеченными от краски, и лицами, поблекшими от притираний и даже разговорами, недвусмысленно свидетельствовали о блеске былого веселья. Все они были гораздо старше, чем Элизабет, и иные из них откровенно удивлялись, что такая молодая и красивая не нашла себе ничего получше этой работы. Впрочем, Элизабет не смущала их своими старомодными возражениями. Разговоры в мастерской дозволялись и даже поощрялись, так как правление убедилось, что каждое искра разнообразия в настроении работниц рождает также счастливое разнообразие в качестве работы. Таким образом, Элизабет почти против воли пришлось выслушивать рассказ за рассказом. Все эти рассказы были не связаны и полны преувеличений, но все таки очень характерны. Скоро она стала находить вкус в мелких ссорах и интригах, в маленьких недоразумениях и временных союзах, во всем, что происходило в среде окружающих ее женщин. Одна с неиссякаемой болтливостью описывала своего замечательного сына, другая усвоила умышленную грубость речей, видимо, считая ее явным признаком духовной оригинальности. Третья думала постоянно о платьях, и тотчас жестоинственным видом сообщила Элизабет, как много пенсов она скопила из прибавочной платы и как она устроит себе праздник и наденет. И целые часы посвящались подробным описаниям. Еще две женщины сидели всегда вместе и называли друг друга уменьшительными именами. Но потом случалась какая-нибудь мелочь, и они садились отдельно и уже не обращали друг на друга ровно никакого внимания. И постоянно из-под каждой руки раздавался стук молотка. Тап-тап. Тап-тап. Надсмотрщица следила за ритмом, и если кто-то отставал, делала замечание. Тап-тап-тап молоточком. Так проходили их дни и годы, и вся жизнь. Элизабет сидела вместе с другими и тоже стучала спокойно, уныло и покорно, размышляя о своей судьбе. Тап-тап-тап. Тап-тап-тап. Тап-тап-тап. Для Дентона и Элизабет потянулась вереница рабочих дней, и эта работа скоро сделала их руки грубыми, внесла непривычную суровость в самую ткань их изнеженной души и проложило на их лицах глубокие морщины и тени. Прежние культурные привычки стали исчезать. Элизабет и Дентон приспособились к угрюмой жизни подвального мира, привыкли подчиняться грубости, переносить унижения и придирки, эту неизменную приправу к скудному хлебу городской нищеты. Никаких значительных происшествий не было. Горько и трудно было переносить эту жизнь, но рассказывать о ней было бы скучно. Одно только случилось за это время, одно, сделавшее мраках жизни окончательно беспросветным. Малютка Динкс заболела и умерла. Но эту простую, старинную, грустную новость рассказывали так часто и так красноречиво, что нет никакой нужды повторять её снова. Был тот же острый страх и та же тоскливая забота оттягивание неизбежного удара и чёрное молчание. Так было, так будет всегда. Это есть часть неизбежного. После долгих унылых мучительных дней первая нарушила молчание Элизабет. Она разумеется не стала поминать любимое детское имя, которое не было больше именем жизни. Она заговорила о мраке, наполнившем ей душу. Они прошли, как обычно, по городским переходам, полным движения и шума. Клики торговой рекламы, вопли политических призывов, завывания религий звенели кругом, не доходя до их слуха. Полосы яркого света отблески пляшущих букв и огненных объявлений падали на их измученные лица и не задевали их зрение. Они пообедали вместе в столовой за особым столом. "Сходим на наше местечко", начала Элизабет уверенно. "Ты помнишь, на станцию аэропланов?" Здесь говорить не под силу. Сходим на станцию, посмотрим нашу скамью. Здесь нельзя говорить. Ночь застанет, сказал Бентон с удивлением. Нет, пожалуйста. Ночь ясная, сказала Элизабет. Дентон увидел, что она не находит слов и понял, она хочет ещё раз взглянуть на звёзды, которые пять лет тому назад видели начало их бурной любви. У него перехватило горло, и он отвернулся, чтобы не заплакать. Времени хватит, пойдём, сказал он коротко. Если бы только понять, сказала она. Как это выходит? Пока сидишь там внизу, город всё заглушает. Шум суета, голоса, и чувствуешь: надо жить, надо карабкаться. Сюда придёшь мир кажется ничтожным, кажется каким-то миражом. Здесь можно думать спокойно, да сказал Дентон. Как всё это непрочно. И если глядишь отсюда, так кажется, уж больше половины растаяло во тьме. Всё это исчезнет. Они добрались наконец до знакомой скамейки на станции аэропланов и долго сидели там в молчании. Скамья оставалась в тени, но над ними светилась бледно-голубая вышина, и под ними расстилался весь город. Сияющие пятна, квадраты и кружки, связанные в яркую сеть. И звёзды казались так тусклые и мелкие. Когда-то наблюдателю старого мира они казались близки, но теперь они стали бесконечно далеки, но всё-таки их можно было видеть на более тёмных местах, в промежутках между искусственными сияниями, особенно в северной части неба. Древние созвездия скользили вокруг полюса терпеливо и неустанно. Мы прежде исчезнем, вздохнула Элизабет. Я знаю, сказал Денттон. Наша жизнь только мгновенье. но ведь и вся людская история это вчерашний день. Да, мы исчезнем, и город исчезнет, и всё живое и сущее, человек и сверхчеловек, и будущие чудеса, и всё-таки Он остановился, но тотчас же начал снова. Я, кажется, понимаю, что ты хотела сказать. Там внизу думаешь только о нужде и работе, о мелких обидах и наслаждениях, об еде и питье, о горе и радости, и знаешь одно: так будешь жить, а потом умрёшь. День за днём. Нет ничего, кроме обычного бремени. Здесь наверху всё кажется иначе. Например, там в городе кажется, что изуродованному, униженному, обесчещенному жить незачем. Здесь перед звёздами все эти вещи кажутся такими ничтожными, сами по себе они не имеют значения, они только части какого-то целого, и всё это как-то проходит мимо, почти не затрагивая. Он остановился. Его смутные мысли и неуловимые чувства как будто меркли и таяли в одежде из слов. Мне трудно объяснить, сказал он почти с изумлением. Оба помолчали. Хорошо приходить сюда, сказал он снова. Ведь надо сознаться, ум наш так ограничен, что мы такое в конце концов? Жалкие твари, немногим выше зверей. У каждого свой ум, но это только жалкое подобие ума. Мы так глупы и столько обид, и всё-таки я знаю, знаю, настанет время, и мы уразумеем. Всё напряжение и несогласие с жизни сольются в гармонию, и мы уразумеем. Все, что происходит, движется к той же цели. Неудачи и страдания это только шаги все по тому же пути. Все это необходимо и ведет к гармонии. Даже самое страшное горе нельзя выкинуть из счета. и самую мелкую беду. Каждый удар твоего молотка, облотунь, каждая минута работы и досуга, милая моя, каждое движение нашей покойной малютки всё это необходимо и ведет к гармонии. Всё то неясное, что трепещет в нас, мы сидящие тут сейчас, наша любовная страсть и то, что родилось из неё, теперь это не страсть, а скорее печаль. Милая. Он не мог говорить дальше. У него не хватало слов. И мысли его неслись так быстро, что словам было не догнать их. Элизабет не ответила, но её рука отыскала и сжала во тьме руку Дентона.